Глава тридцать пятая Жанна «Я могу выбрать себе спальню?» «Выбирай любую, какую захочешь», — предлагает Азамат. «Ты ведь не против, чтобы мы спали в ней вместе?» Голос проседает. «От кого ты собираешься охранять мой сон?» Прекрасно понимаю, на что он намекает, но соглашаться не буду. «А если я просто хочу спать рядом с тобой?» «Помнишь, как на килле?» Ещё бы мне не помнить. Именно там я поняла, что влюбилась. Совместные ночи в небольшой палатке, поцелуи, его объятия. Те ночи были наполнены романтикой. На Килиманджаре мы были не одни, а здесь кроме нас никого нет. Обстановка слишком интимная. Мне бы хотелось обо всём спокойно подумать. Я не хочу спешить, Азамат, серьёзно произношу. Поцелую на ночь, спрашивает доктор после короткой паузы. делаю вид, что задумываюсь, потом указательным пальцем тычу в правую щёку. Жадина улыбаясь произносит: "Хватает за лицо и целует мои щёки. Наверняка на них останутся следы. Спокойной ночи, колючка. И тебе добрых волшебных снов". Бессонная ночь не предполагает наличия снов. То ли шутит, то ли серьёзно. Я не поняла, приняв душ, Я тихо проскользнула в серую спальню и закрыла дверь, чтобы Азамат не пришёл меня ночь согревать. Предлог, чтобы войти в мою спальню, он всегда найдёт. Не жалею, что отказала Рамулу. Было желание согласиться на эту ночь, но поймала себя на мысли, что я слишком легко сдаюсь. Мне хочется, чтобы парень за мной ухаживал, добивался свидания, признания, цветы и всё в этом роде. Переспать мы успеем. Конечно, после секса жизнь не заканчивается, но мне кажется, романтике времени уделяется меньше. А у меня это будут первые отношения. Так пусть они развиваются по всем правилам любовного жанра. Сначала конфетно-букетный период, потом всё остальное. Не знаю, как надолго меня хватит, но нужно продержаться. Вряд ли Рамолов запомнит этот урок на всю жизнь, но хоть какие-то навыки отработает. На данный момент опыт его общения с женщинами удовлетворение своих потребностей. Хорошая задумка, главное её грамотно подать. Если Ромолов действительно серьёзно настроен, он согласится на ухаживание, а там будет видно. Весь следующий день мы провели вместе. После завтрака, который состоялся почти в 11:00 дня, отправились гулять в лес. У меня кружилась голова, то ли от перенасыщения кислородом, то ли от того, что я много смеялась. Азамат рассказывал случаи из своей практики и учёбы. Вернулись мы, когда уже вечерело. Прожорливая девушка хотела мяса, и Азамат поспешил к мангалу. Отцу я отправила сообщение, что у меня всё хорошо. Завтра увидимся. Мы сидели на террасе, ужинали, когда раздался гудок его мобильного телефона. Посмотрев на дисплей, Рамоз бросил вызов. Настроение за столом изменилось. Азамат сверлил подозрительным взглядом дисплей. Я откинулась на спинку сиденья, молчала и ждала объяснений, если они последуют, конечно. Вновь зазвонил телефон. На экране отображались лишь цифры, поэтому не понять, кто звонит. "Прячешься от бывших?" съязвила я. "Не буду отрицать, меня это задело. Неприятная ситуация". "Не исключено". Рамун был напряжён, но есть вероятность, что кто-то из пациентов, возможно, кто-то из коллег поменял номер. "Так подними и выясни". Есть одна неадекватная девушка, которую я раз пять уже бросил в чёрный список. Она покупает новые номера и продолжает беспокоить. Вот с ней мне совсем не хочется разговаривать. Он недовольно поджал губы. Между нами ничего не было, если это важно. «Дай мне трубку». Мобильный продолжал всё это время звонить. «Не надо. Он не успевает договорить, а я забираю телефон». Его брови вопросительно выгнулись, но он ничего не сказал. «Да», — приняла вызов. «Э-э-э», — протянул женский голос, включая динамик, чтобы он услышал голос. «Можно к телефону позвать Азамата?» Недовольно требует она. Рамулов одними губами произносит «нет». «Он сейчас занят». «Передай Азамату, что звонит его девушка». Повышает она голос. «Вы вообще кто такая, чтобы поднимать его трубку?» Начинает истерить и рыдать. Потом на меня сыпятся град оскорблений и угроз. Я верю Азамату, что она неадекватная, поэтому её звонок меня не цепляет. Я знаю, что очень многие девушки-фанатки королей. Они мечтают привлечь к себе внимание кумира, а эта девушка, видно, имеет какие-то проблемы с головой. Я его жена. Холодный тон и уверенность в голосе должны её убедить. Лучшая идея, чем назваться женой, мне в голову не пришло. Мне мне совсем не нравится, что какие-то девки звонят моему мужу. Она сбрасывает звонок, не дав мне договорить. Жанна, я согласен, сидит и улыбается во весь рот. Ты о чём? Кладу на стол телефон. Жениться на тебе. Жанна. А вот, блин, на словах меня ловит. Сидит и довольно улыбается, а я чувствую, как щёки краснеют. Хорошо, хоть кожа смуглая, не очень заметно. Надо же было называться его женой. Ты во всём такой быстрый, притворно возмутилась, совсем не ожидая, что он неправильно истолкует мою фразу. Нет, Колючка, не во всём. Некоторые вещи я люблю делать медленно. Просевший голос и обжигающий взгляд точнее слов передавали его мысли. По телу растекалась волна жара. Только не говори, что ты крестиком вышиваешь в свободное от работы время. Самое лучшее, что мне пришло в голову, сделать вид, будто не поняла его намёка, а Заматра смеялся в голос, приглашая к себе в гости, чтобы показать созданные им картины, продолжая веселиться Рамулов. В этом есть какой-то подвох. Нет, в гости я к тебе не пойду. Будешь потом всем рассказывать, что я предложила тебе на мне жениться. Потом сама в дом пришла, я за традиционные отношения. Парень должен ухаживать за девушкой, добиваться её внимания, Если мужчина настроен серьёзно, его не остановят никакие препятствия на пути к сердцу женщины. Колючка, меня точно никто и ничто в этом мире не остановит, твёрдо произнёс Азамат. Вот и договорились, кто за кем ухаживает, а то жениться он согласен. Азамат, конечно, не трактор, чтобы его испытывать, но проверить не помешает. Возможно, бабушка права, и из него выйдет замечательный муж, но ведь и она может ошибаться. Звонила Маша и спрашивала, как он у нас дела. Подруга и вчера несколько раз набирала. Сначала чтобы заверить, что она не знала о похищении, потом убедиться, что никто из нас не пострадал. На часах было почти 2:00 ночи, когда мы разошлись по комнатам. Рамоны целовал мне в щёки, а потом страстно впился в губы. После такого поцелуя сон не приходил. Я вертелась на постели. То мне подушка мешала, то под одеялом слишком жарко. Телефон на прикроватной тумбе издал короткий гудок. Забыл отключить звук. «Не спишь?» — прислал сообщение Азамат. «Почти сплю. Нагло вру. А то он напросится спеть мне колыбельную или убаюкать. А у меня не получается уснуть. Хочу к тебе». Нас разделяла лишь стена и дверь. А мы перекидываемся смс-ками. Не можем выйти в коридор и поговорить. Хотя в этом есть своя прелесть и романтика. Стоя с ним в коридоре, я бы не улыбалась. «Баранов считал?» Не помогает. «Попробуй попрыгать по облакам». Стараюсь смеяться очень тихо, чтобы он не услышал. «Моя фантазия сейчас занята». «Даже не буду спрашивать, чем, а то весь сон мне прогонишь». «Так не честно. Фантазия связана с тобой. Она мне спать не даёт». «Так не думай обо мне и заснёшь. Всё, я отключаюсь». Вижу, что Рамул печатает ответ. «Ответ». Поэтому не выхожу из мессенджера. Интересно ведь, что он ещё скажет. Что-то долго он набирает текст. Экран успевает пару раз потухнуть. Наконец-то тихий гудок оповещает о сообщении. Не получается, колючка, о тебе не думать. Пробовал. Спи спокойно, я рядом. А о своей фантазии я тебе обязательно расскажу, а лучше всего покажу. После таких сообщений и у меня воображение разыгралось, но мне удалось уснуть. В шесть утра меня разбудил звонок мобильного. Блин, так и не поставила на беззвучный режим. Хорошо, хоть громкость минимальная. Такой сладкий сон прервали. Не стала реагировать на первый звонок. Накрыла одеялом голову и попыталась досмотреть сладкий сон, который почему-то забыла. Кто-то такой настырный и противный продолжал мне звонить. Резко села на постель и схватила трубку телефона, одновременно сдувая волосы с лица. Папа, ты на часы смотрел? Начало 7:00 утра. Недовольно выговорила, но голос не повышала. Вдруг что-то случилось. Жанна, ты можешь приехать домой? Срочно. Сначала спросил, затем потребовал. Слышно, что отец нервничает. Если ты объяснишь, что случилось, я постараюсь пораньше вернуться домой. Начинала нервничать, не зная, что там произошло, но предчувствие не очень хорошее. Оля скоро забрала. У неё случился гипертонический криз. Понятно, с малышами некому сидеть. Вчера вечером вернулась Оксана, продолжил родитель. Значит, мать их о вернулась, а у отца в постели новая женщина, няня. Представляю, как нелегко пришлось Оле. Она наверняка влюбилась, а жизнь у неё и так была не сахар. А утром Нина появилась. Продолжает удивлять меня, папа. Нина, это мать близнецов.